Поднималась, кружилась, вращалась. И меня смыло в это флуоресцентное море. Я в отчаянии задыхалась, поднималась, кружилась, вращалась, пока не замерла на спине на чистых простынях в больничной постели. И очнулась.